Глава пятнадцатая. Кирилл. «Я сам был таким, как эти ребята. В мыслях уже коря себя за несдержанность, примирительно сказал Кирилл. Когда мы встретились с твоим отцом, нам было столько же лет, сколько тебе сейчас. И уж как сталкер со мной намучился, думаю, рассказывал. Нет. Мрак казался искренне удивленным. То есть...» Кирилл вскинул брови. «Ну, батя никогда ничего такого не говорил». Наоборот, его послушать, то кабы не ты, так и жизни бы нам никакой не было. Во всей цепи. Кирилл едва не остановился. Рассказывая о великой миссии Серому, над собой он обычно посмеивался. Лара от души добавляла подробностей, и Серый хохотал в голос, удивляясь тому, каким недотепой был когда-то его отец. А сталкер, получается, освещал историю похода совсем с другой стороны. Вот уж неожиданно. Пробормотал Кирилл. Мрак пожал плечами. — Я был таким же, как эти ребята, — повторил Кирилл. — Так меня воспитали. С тех пор прошло 18 лет. У нас в цепи за это время сменилась целая веха. Изменился климат, что принесло новые трудности. Наши условия заставляют детей рано взрослеть. Если во времена нашей с юности дети были вынуждены еще и воевать, то сейчас основные силы направлены на борьбу с тяжелым климатом, с бытовыми сложностями. Людям было трудно тогда, трудно и сейчас. Подрастает новое поколение и встает плечом к плечу рядом с нами. Мы победили главное — вырождение. Но работы предстоит еще столько, что голова кругом. И без вашей помощи, конечно, не обойтись. А здесь, в бункере, новое поколение тоже подрастает. Но для этих ребят не изменилось ровным счетом ничего. С них по-прежнему сдувают пылинки, так же, как в свое время сдували с меня или Даши. И, как и мы, дети в этом не виноваты. Спорить с Вадимом и пытаться в чем-то его убедить бесполезно. Григорий Алексеевич знает это лучше, чем кто бы то ни было. И он избрал другой путь. Передает детей на поверхность, а тем, кто растет в бункере, по мере сил пытается показать, что мир не ограничен подземельем. А надо им это? Буркнул мрак. Сидят себе на всем готовом, потолок поплевывают. хрена им про поверхность знать-то вообще? — Потому что у человека должен быть выбор, — твердо сказал Кирилл потому что не всем нравится, как ты выразился плевать в потолок. Ты видел сейчас этого парня? Похож он на человека, который готов всю жизнь просидеть в бункере под присмотром взрослых? Он на чучело похож, проворчал мрак. Кирилл засмеялся. Вот и сталкер про меня когда-то то же самое сказал. Брякни ему кто-нибудь в то время, что станем лучшими друзьями. Страшно думать, в какую даль послал бы. И что ты дальше будешь делать? Помолчав, спросил мрак. «Не знаю», — честно сказал Кирилл. «Думаю пока». «По-хорошему, деятельность Григория Алексеевича пора выводить из подполья. Рассказать обо всём Вадиму, о том, что детям интересна жизнь на поверхности. Договориться о, не знаю, каких-то совместных действиях. Пригласить ребят к нам, показать, как мы живём. Пошлёт», — решил мрак. «И на доктора взбесится за то, что столько лет ему голову морочил. Вероятнее всего». Вспомни, с каким настроением мы сами сюда шли. Но Григорий Алексеевич и сам это всё прекрасно понимает. Он знаком с Вадимом больше тридцати лет. И лично мне кажется человеком, которому нечего терять. Он до смерти устал от секретов. И ждёт, не дождётся возможности от них избавиться. «Да кто понятно?» — кивнул мрак. «Я к тому, что нифига у доктора не выйдет. Этот ваш Вадя просто ещё и заднюю дверь запрёт. Тем и кончится». Кирилл вздохнул. Может быть и так. И тут уж остается надеяться только на третью силу. Это какую еще? Дети, мрак. Этот вот Антип, который не побоялся на меня броситься. И другие ребята. Мрак пренебрежительно фыркнул. Да кто этого убогого слушать-то станет? Одного, может, и не станет. А вот если все ребята скажут, что они хотят сидеть под землей, тут уж Вадиму придется прислушаться. Их двадцать человек, в конце концов. И это то поколение, которое рано или поздно придет на смену существующему. Вадим умный человек, он не может этого не понимать. Мрак скептически скривился, но не ответил. Мотнул головой. Вон уже, дорогу видать. Выбираться надо. Словно в подтверждении его слов с дороги донеслось лошадиное ржание, привязанное на опушке кони почуяли хозяев. И сразу вслед за этим донесся встревоженный свист. Кирилл и Мрак переглянулись. «Нас потеряли?» – удивился Кирилл. Посвистел в ответ. «Срочно сюда!» – донеслась новая птичья трель. Кирилл и Мрак бросились бежать. Возле коней, привязанных на опушке, топтался Санька, средний сын Реда. «Ну и где вы так долго, блин?» – накинулся он. «Час уже жду!» «Задержались?» – удивился Кирилл. «Но я и не говорил, когда мы вернемся. Что случилось? Батя за вами послал. Там этот ваш недомерок, которого в чулане заперли...» шаман ну что с ним дак андрюха сам не понимает как так вышло вроде все нормально было а потом хрен его знает. батя орет а андрюха только глазами хлопает ща я заору пообещал мрак схватил брата за плечи приказал говори толком что стряслось да к это обиделся санька я же говорю сбег он до поселка доскакали быстро кирилла с мраком встретил рэ выглядело он ожидаемо мрачнее тучи. Зло бросил. «Догонять, походу, бестолку. Он еще вчера утек, сейчас далеко уже». «Рассказывайте», — вздохнул Кирилл. На широкой террасе дома рядом со сталкером виновато топтался крепкий широкоплечий мужчина, тот самый Андрюха. «Я полейницу поправить решил». виновато начал он. «После зимы перекосило. Того, гляди, развалится». «Ну, я и взялся чинить». То, что сталкер велел к пленному не подходить, слыхал. дак я же и не ходил к нему. Кто знал-то? Какую поленницу?» Андрюха мотнул головой. дак на задах, которая за домом». «То есть позади чулана?» Пробормотал Кирилл. «Шаман был через стенку от тебя. Дальше?» Андрюха виновато развел руками. «Ну, пришел. Начал дрова перекладывать. А дальше как отрезало. Убей, не помню, что делал». «Жена Андрюхина говорит, что он ни с того ни с сего взялся комбес искать», — буркнул Ред. «Ушел, сказал, что к поленнице. И вдруг полчаса не прошло, вернулся. Да давай в шкафу шарить». «Так я и не скажу, когда тот комбес надевал-то», — виновато пояснил Андрюха. «Они ведь сейчас особо без надобности. Так, валяется на всякий случай». «Нашел?» — перебил Кирилл. «Баба говорит, нашел. А я, понимаешь, не помню, как искал. Хоть ты сдохни». — А жена не спрашивала, зачем тебе? — Говорит, спрашивала, да он не ответил. Снова вмешался Ред. Говорит, будто и не услыхал. Комбез отыскал, ушел опять. Потом вернулся и дрыхнуть. — А почему же она нам ничего не сказала? Почему ко мне не пришла? — А чего говорить? Спасите, помогите, со мной муж разговаривать не хочет. Да и устала тетка. Только-только дочь укачала, у той зубы режутся. Пришел мужик, трезвый, спать лег, ну и ладно. Кирилл потер виски. «Лошадей смотрели?» «Кобыла гнидая пропала», — кивнул Ред. «Та, на который вы его сюда привезли. Оружие?» «У Андрюхи оружия нету, так что ничего, кроме комбеза, вашему шипсдику не перепало». «Как так вышло-то, а?» Виновата, переводя взгляд с Реда на Кирилла, спросил Андрюха. «Я ведь не пьян был, ничего такого. И сам не понимал, чего творю, да еще и память отшибла. Сталкер сказал, ты как нарисуешься, скажешь». «Это ментальное воздействие», — объяснил Кирилл. Мысленно он уже обругал себя последними словами. Усталость с дороги, радость от того, что наконец добрались домой — не оправдания Он обязан был сообразить, что для воздействия шамана стены не преграда. Ему вовсе не обязательно смотреть человеку в глаза. Нужно было объяснить реду как опасен шибздик, и что не подходить к нему означает не приближаться даже к чулану, ни с какой стороны. «Ладно, что уж теперь». История, как известно, не знает сослагательных наклонений. На непонимающий взгляд Андрюхи Кирилл объяснил. «Этот человек умеет заставлять других делать то, что нужно ему. Внушать свои желания. Истина для него — не препятствие. Это не ты отдал шаману комбинезон. Он взял его сам, просто твоими руками. Ты ни в чем не виноват», — хлопнул Андрюху по плечу. «Все, иди». «Иди», — подтвердил Редд глядя вслед уходящему мужчине, мрачно бросил. — Это я, хорош, не доглядел. — Да ты-то здесь при вскинулся Кирилл. — Тут моя вина, не сообразил. Добрался до дома и непростительно расслабился. — А почему же шаман нас с тобой морочить не пытался? — подал вдруг голос мрак. — Чего ждал? Мы ведь почти месяц с ним рядом. Ели с одного котелка, спали в одной палатке. Почему он не сбежал раньше? — Хороший вопрос, — кивнул Кирилл. Тоже об этом думал. И полагаю, что дело в тебе. Помни, Шерри сказала, что ты не поддаешься воздействию. Если я правильно понял, у вас это семейное. Он перевел взгляд на Реда. Когда девчонка была здесь, пыталась влиять на тебя, но ты не поддался. Было дело. Хмуро кивнул Ред. А ты? Спросил у Кирилла мрак. А я вашей сопротивляемостью не обладаю, но я знаю шамана и был готов к тому, что он может попробовать на меня влиять. И сам, неосознанно, но постоянно, держал себя под контролем. Ну и собственные мои качества, наверное, не стоит исключать. Если правильно понимаю, воздействию легче всего поддаются люди, наименее развитые интеллектуально. А на человека, привыкшего думать, самостоятельно принимать решения, воздействовать сложнее. Шаман пытался лезть ко мне в голову, но получалось у него плохо. Кроме того, если бы он даже сумел взять под контроль меня, оставался ты. «Ты умный парень, и если бы я вдруг начал вести себя странно, мгновенно догадался бы, в чем дело. Спишь ты чутко, на опасности реагируешь быстро. Да и физически сильнее, чем я, после голодовки-то. У меня просто не получилось бы ни убить тебя, ни как-то еще нейтрализовать. В дороге мы осторожничали, если случалось останавливаться в поселках, к своему жилью никого не подпускали. У шамана не было возможности сбежать, но он не терял надежды, ждал, пока она появится». Может, кстати, специально вел себя тише воды ниже травы, в расчете на то, что мы потеряем бдительность. Собственно, это и произошло». Ред угрюмо выругался. Спросил «Что теперь?» «Едем к Егору», — решил Кирилл. «Здесь шаман не взял ничего, кроме комбеза. А ему ведь нужно что-то есть и где-то спать». Ну и в целом, в свете открывшихся событий, потолковать Егором надо. Гостей в поселке егора не ждали. Ворота открыли лишь после того, как Рэд со злостью пригрозил, что сейчас уйдет, но вернется со взрывчаткой, десятком бойцов, и разговаривать будет уже по-другому. После этого ворота открылись. «Чего надо?» – насупленно спросил Егор. Он стоял посреди дороги, широко расставив ноги и скрестив на груди руки. За его спиной маячили трое таких же крепких мужчин. Кирилл с Рэдом приехали в поселок вдвоем. «Шаман!» сказал Кирилл. «Он ведь был здесь? Какой еще шаман?» Кирилл поморщился. «Не валяй дурака. Мне скрывать нечего. Я и прилюдно поговорить могу». Он выразительно посмотрел на мужчин, стоящих за спиной Егора. «Уверен, что сам этого хочешь». Егор хранил каменное выражение лица, но Кирилл понял, что он колеблется. Желание выставить чужаков было велико, но и уверенности в том, что выставить их раньше, чем люди услышат лишнее, у Егора не было. С Рэдом и его манерой вести переговоры он был знаком не понаслышке. В итоге осторожность победила. «Ладно, заходите», — бросил Егор. Обернулся к одному из своих. «Коней прими». И, жестом приказав Кириллу с Рэдом следовать за собой, пошел в сторону дома, где располагалась контора. Во все предыдущие визиты Кирилл общался с Егором там. Дом был нежилым. Здесь, как и в любом поселке, хранили разные полезные книги, собранные с миру по нитке. В основном по агрономии и животноводству. Общаковые инструменты и бытовые приборы, вроде ручной дрели или швейной машинки. Инструменты Егор выдавал населению самолично, о чем аккуратно делал записи в толстом журнале. Войдя в контору, он закрыл дверь на засов. Зажег масляную лампу, электричество в поселке экономили и уселся за стол. Гостям присесть не предложил. Кирилл молча подхватил два стоящих у стены офисных кресла, себе и Реду. Уселся перед столом Егора, всем своим видом показывая, что не уйдет до тех пор, пока не услышит ответа на вопросы. Ред плюхнулся в другое кресло. «Мы знаем все. Без обиняков начал Кирилл. Три часа назад я разговаривал с Григорием Алексеевичем, А к тебе самому приходил шаман. Думаю, говорить о том, что бизнес по поставке детей на юг накрылся, излишне. Егор угрюмо молчал. Правильно понимаю, что никто другой в поселке не в курсе твоих отношений с шаманом. Твое какое собачье дело, выдавил Егор. Пытаюсь понять, каким образом вам удавалось водить за нос такое количество людей. Шипсдик им глаза отводил, бросил Ред. Че ж тут непонятного? Он и ему самому, небось, мозги промыл. Егор непонимающе нахмурился. «А ведь похоже...» Глядя на него, мысленно проговорил Кирилл. «Шаман — менталист, Егор. Он умеет заставлять людей делать то, что нужно ему. Брешешь!» — вырвалось у Егора. «Клянусь и не говори, что ни о чем таком не догадывался. Ты сильный волевой человек. Ты руководишь поселком, сколько я себя помню. И шаман не находился рядом с тобой постоянно. Появлялся изредка». Ты не мог не чувствовать, что с ним что-то не так. Егор молчал, отвернувшись. «Все равно ведь узнаем», — бросил Ред. «Не сейчас, так после. Колись уже, какая тебе разница?» «Я ведь предлагал вам вакцину», — напомнил Кирилл. «Приезжал, рассказывал, что детородную функцию можно восстановить. Звал к себе, посмотреть, как живем мы. А ты меня послал. Сейчас знаю, что уже тогда спелся с шаманом. И хоть убей, не могу понять, зачем?» В твоем поселке нет детей, ты передавал их дальше на юг. Для чего тебе было связываться с шаманом? Напрягаться? Рисковать?» «За здорово живешь, у тебя зимой снега не выпросишь», — подхватил Ред. «Что такого тебе этот шипстик наобещал?» Егор молчал. Ред угрожающе поднялся. «Пойду-ка народ соберу», — не глядя на Егора, сказал Кириллу он. «Пусть послушают, как у них тут интересно». «Да со злостью бросил Егор. «Они тоже не дураки, небось. Догадывались, что если вы за сезон один урожай снимаете, а мы два, трепаться об этом налево-направо не нужно. Да и то сказать. Не больно вам интересно было, что у нас тут происходит?» «Не интересовался», — кивнул Кирилл. «Каюсь. Но отрицать то, что вакцину я предлагал, ты ведь не будешь?» «Да нахрена мне твои порошки?» Егор скривился. «Моя жена родить один черт не может. Доктор сказал, не в порядке у ней там что-то». Другую бабу заводить — это поедом сожрет. Да и не нужна мне другая. На чужих сопляков глядеть тоже интересу мало. А шаман, что обещал, всегда выполнял. Семена и удобрения привозил такие, что мы по два урожая в сезон снимали. Про голодь думать забыли. А он не сказать, чтобы много и требовал. Мое дело было с доктором договориться, а после детей у него забирать. Беспокойство раз в год, а выгода вон какая. Ред присвистнул. Брезгливо, глядя на Егора, проговорил. «Ну ты и мразь! У самого жена родить не может. Так значит, и всему поселку хрен по морде. Интересу ему мало. Ты у людей-то спрашивал, чего они больше хотят? урожай в твоих долбанных или детей? Ты вокруг себя давно глядел? Людей моложе тебя в поселке едва ли десяток. Остальные старики мрут друг за другом. С прививок ваших тоже помирали», — огрызнулся Егор угу скажи еще, что этого боялся? Ах, не зря у меня столько лет руки чесались. Рыло тебе отряхтовать «Прекрати», — вклинился Кирилл. Хотя, положа руку на сердце, чувство Рэда разделял. «Его уже поздно перевоспитывать. Когда здесь появился шаман?» «Вчера». «Во сколько?» «Не помню. Светало, я уж спать лег». «Ничего не говорил. Коня свежего спросил, да жратвы на дорогу. Барахла всякого по мелочи, что в пути сгодиться может». «Дал? «Дал?» – «Дал», – уверенно кивнул Ред. «Дневал он у тебя?» «Нет», – быстро сказал Егор. «Дальше поехал». Ред прищурился. «Светало уже и дальше? От тебя до ближайшего поселка четыре часа конному. Как бы он столько под солнцем продержался?» «Не знаю, не спрашивал. Может, в приюте задневал?» «Звездишь», – уверенно отмел Ред. «Он солнце не держит, сам не местный. Без проводника засал бы приют искать». Или ты отправил с ним кого?» Егор молчал, отвернувшись. «Говори!» — рявкнул Ред. «В посёлке спросим, скажут?» «Ладно». Кирилл поднялся. «Уходим. Здесь нам в любом случае больше делать нечего».